Полустанок Зойка, прижавшись к Люське, скулила, пытаясь уговорить сестру остаться с ней до утра, раз уж так получилось, что сегодня вечернего автобуса до поселка не оказалось. Не оставаться же ей одной в этом жутком доме для приезжих. Что с того, что Люсечка пропустит денек в училище? Всего-то один. Ну, только ночь, Зоенька, всего-то. Завтра придет автобус, и ты дома. А скажи, как хорошо ты у меня погостила, — пыталась отвлечь от грустных мыслей сестренку Люська. — А что, если автобуса не будет и завтра? — не унималась Зойка. — Будет. А этот вон. И Зойка опасливо кивнула в угол грязной комнаты, где на виды кровати пластом лежал человек. Похоже, он был мертвецкий пьян. Весь угол комнатушки занимали пустые бутылки. За то время, что девчонки здесь находились, мужчина не издал ни звука и ни разу не пошевелился. — Спит человек. — Я боюсь его. Человека бояться унизительно, — резюмировала Люська, роясь в кошельке. — А денег-то, Зоечка, едва на обратную дежурку. — А на автобус? — ужаснулась еще одной беде Зоечка. «Зоечка, дружочек, поедешь на лесовозе. Это даже надежнее. Они-то уж с самого утра пойдут. И на автобус надеяться не надо». «Где же я найду лесовоз?» — упала духом Зойка. «Ну что ты опять дурочкой прикидываешься?» Теряя всякое терпение, возмутилась Люся. «Выйдешь на дорогу. Лесовозы-то не по-небу летают. Поднимешь руку. Может, кто из знакомых шоферов будет за рулем, заберет тебя». «Все так ездят. Что ты как маленькая в самом деле?» Люське жали оставлять Зойку, но задерживаться на станции на сутки не входило в ее студенческие планы. Она покрепче обняла сестренку и, гладя ее по рыжей кудрявой голове, замурлыкала, как только она одна и умела. «Зоя, ты уже не маленькая. Пора уж из маменькиных дочек вырастать». Проводив Люську на дежурку, Зоя вернулась в свое временное неприглядное пристанище и, забившись в угол кровати, тихо заплакала. Проснулась девочка от утренней прохлады. В грязные окна лил яркий белый без оттенков июньский свет. Оторвав голову от всклокоченной подушки и вспомнив, где находится, Зойка готова была снова разреветься. но взгляд ее упал на тумбочку подле кровати. Что это? На аккуратно разосланной газете аппетитно расположились белый батон и колечко копченой колбасы, а под жестяной банкой персиков краснела навехонькая десятка. Зоя глянула в противоположный угол. Кровать вчерашнего соседа была пуста.